«Сюрпризики. И что дальше делать? Отправлять её срочно к конвоям в Коуд-Лейк, пока у меня у самого возможность это сделать есть? Или наоборот, держать тут под любым предлогом, дать работу?» Ой, какой же абзац. Я от этого хотел через океан улететь на крошечном самолётике. А тут вот так настигло. Мы так и не поговорили по дороге обратно. Нет, разговаривали, но не о том, о чём следовало. Не расставили точки над «и», и над «ё». Как-то не смог так вот сразу, потому что она испугана и всё же явно, не знаю, как правильно выразиться, тянется ко мне, пожалуй. И это хуже всего. И я себе сказал, что вот ляпнешь лишнего, она вспылит, выскочит из машины, а там твари и на неё нападут. з а м е н ж е в а л с я короче, чего уж там, нашёл причину. И теперь вот опять нашёл, машину разгружают туда-сюда. Потом как-то работа вдруг случилась.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 Да, в общем, ничего особо общего и нет вообще. С л ю с и я спал, пусть и без всякой страсти, с Пикетом дружил, с Лика спас и заодно пощадил. С последними двумя не спал, со Сликом не дружил, первых двух не спасал и не щадил. Да еще всех троих нашел не кто-то, а именно я. В этом ничего странного нет. Вообще-то есть. Впрочем, я не знаю материалов статистики по новым людям в Анклаве.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 «И где я, там и она?» «Нет, опять не работает. До пики-то мне было тысяча километров, когда он провалился. Да и до слика, не ближний свет. И когда он провалился, я вообще был в коуплейке. Тут что-то другое, что-то я упускаю. Или чего-то банально не знаю». Стук в дверь. Угадай с трёх раз, кто там. Подошёл, открыл. «Люси». «Заходи!» Я отступил в сторону. «Устроилась?» «Да, всё нормально. Там ещё одна женщина в домике». «Ну и комнат две. Что дальше?» «Послезавтра, предположительно. Отсюда поедет колонна. Тебе будет место в г р е й н д х а у н д е В Анклаве сразу просись к п и к е т у в б о н н е в и л ь Будет хорошая работа. А ты? Кофе хочешь?» «Я потом не усну. Что у тебя ещё есть?» «Чай, кола, п и в о тут нет, я на работе», — усмехнулся я. «Дай просто колу». Она расстегнула куртку, но снимать её не стала, просто уселась боком на высокий стул на кухоньке.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 Нет, вряд ли. Её мир остался там, откуда она провалилась. Это уже не её. Это отделившаяся версия. Я не поняла по-прежнему. Она чуть прищурилась. Люси, да не любила ты никогда меня. Просто говорила в тебе уязвлённая гордости нежелание быть одинокой женщиной, которая в тебе всегда через край пёрла. Будь у нас тут сейчас трагедия, ты бы так легко на другое не переключилась. Хотя зря я тогда тебя трахнул, конечно, но и деваться было некуда.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 Она к скользкому не возвращалась, но я почти физически чувствовал, что проблема никуда не делась. И она не говорит об этом лишь потому, что не знает, как подступиться. И не знает, как поступить. То есть я с ней ещё хлебну, никуда не денусь. Но это потом. Поговорить с Настей? Сознаться самому, опередить события? Не уверен, что это правильно. Нет, понятно, что честность — это основа семейных отношений, но не уверен, что всякая честность. Но теперь этот камень так и будет висеть над башкой. или к а к ножик над тем же домоклом. Да хрень с ней, тут мое слово против ее. Скажу, что врет прямо в глаза, и на Библии поклянусь. Потом и на самом деле поработал с документами, потому что меня напрягли проектом создания нового воплощения горсвета. А для этого мне надо было рассчитать на ряд сил и средств, так сказать, а заодно предложение по зарплатам, графику работы и прочему. Другого времени не будет. Как вернусь, надо сразу на стол бросать, чтобы всё шло быстро и гладко. Так, а баки мы всё же подвесили. Хоть что-то путём сделали».